Сдаться ни за что Когда вечером, почистив зубы, Аманда и Оскар рассказали другим ребятам о том, что узнали в библиотеке, это вызвало волну разочарования «Мексика!» — воскликнула Янка «Где это вообще?» — заинтересовался Фиты «Далеко», — ответила Клариса «Слишком далеко, наверное, это конец», — она пожала плечами «Без золотой ванили мы не сможем приготовить волшебное какао». «Мы найдем решение», — заявила Аманда. «Мы на правильном пути». «Я это чувствую». «На правильном пути? В Мексику?» — колю хмыльнулся. «Удачи!» «Но нам нужен всего один стручок», — стояла на своем Аманда. Оскар развел руками. «Золотая ваниль не растет в Европе. Здесь для нее слишком холодно. Ничего не поделаешь». Аманда закусила нижнюю губу. Если даже Оскар не знал, что предпринять, значит, дела и в самом деле плохи. «Нельзя сдаваться!» — вдруг раздался голос Лины. Все с удивлением посмотрели на нее. Лина почти всегда молчала. Она добавила. «Мы же заключили договор, или вы уже не хотите стать счастливыми?» В спальне воцарилась тишина. Каждый о чем-то задумался. Янка, любившая читать, рассеянно листала одну из книг, которые Оскар принес для своего эссе об устройствах для смешивания шоколада. Вдруг она резко выпрямилась и, задыхаясь от волнения, стала хватать ртом воздух. «Что с тобой?» — спросил Оскар. «Не может быть!» — Янка перевела взгляд на обложку. Тут городская хроника от 1924 года. «И что?» – взволнованно спросила Аманда. Янка прочла вслух. «Золотая ваниль в саду замка». Вчера в одном из любимых мест отдыха горожан в саду замка в недавно построенной оранжереи с тропическими растениями был высажен экземпляр редчайшей золотой ванили, среди ученых также известной как... «Ванила Планифолия Аурум, управляющий шоколадной фабрикой и охотник за какао Адальберт Амброзиус, почетный житель города, привез ценное растение из недавней восьмимесячной научной экспедиции в Мексику. Мы выражаем благодарность дорогому меценату и приглашаем всех полюбоваться находкой в графский сад». Оскар ударил себя рукой по лбу. «Оранжерея, точно!» «Там вполне подходящая температура, чтобы выращивать тропические растения!» Клариса воскликнула. «Нам надо попасть в сад замка!» «Статья была написана сто лет назад!» – заметил Калли. «Наверняка растение давно умерло!» «А вдруг нет?» – Аманда чувствовала, как к ней вернулась надежда. Кончик носа вновь зачесался. Девочка была уверена, что они на правильном пути. «Ваниль может жить очень долго, верно, Оскар?» Оскар энергично кивнул. "Да, до 150 лет. Нам нужно попасть в сад замка", подтвердила Аманда. "И как можно быстрее". Один из громкоговорителей, развешанных на каждом углу приюта, затрещал, и оттуда раздался голос директрисы. "Щенки, отбой, пора спать". Тот, кто через три с половиной минуты не окажется в кровати, завтра будет бегать десять штрафных кругов вокруг виллы. Аманда быстро надела ночную рубашку и нырнула под одеяло. Через секунду, ровно в восемь часов, свет погас. Но Аманде не спалось. Они были на верном пути, чувствовала она. Им во что бы то ни стало, надо попасть в ту оранжерею. Но когда? В воскресенье? По воскресеньям сад закрыт. Аманда перевернулась на другой бок. Нет, воскресенье ждать слишком долго. Что-то ей подсказывало, что нужно поспешить. Она сунула руку под подушку и вытащила древний глиняный сосуд, который они пару дней назад нашли в одном из шкафов. На нем были вырезаны специальные символы послание от племени Майя. Аманда знала, что там зашифровано семь ингредиентов для приготовления волшебного какао. Она вдохнула аромат какао-бобов, которые почему-то ощущала только она. Чудесно пахло влажной землей и теплыми каплями дождя. Когда Аманде, наконец, удалось провалиться в сон, она увидела чащу из стволов толщиной в руку ярко-зеленых листьев. По лианам с дерева на дерево прыгали обезьяны. Она услышала крики попугаев и всей кожей ощутила тяжелый влажный воздух. Она стояла посреди джунглей и чувствовала себя как... как дома. Всю свою жизнь, но ну почти, Аманда провела в приюте. Родители умерли, когда ей был годик, и она не могла их вспомнить, как не пыталась. «Ах, если бы у нее была хоть одна фотография!» Пальцы невольно потянулись к серебряному медальону на шее. Это было единственное, что осталось на память от родителей. Носила ли его мама? Аманде нравилось так думать. Она провела пальцем по гравировке на передней стороне. Крошечные насечки складывались в красивый овал. «Интересно, этот узор что-то значил?»